Глава девятнадцатая. Лапешио. Гром пытался отпроситься у Юли погулять. Просто так, одному. Проветриться. Пообещал ни во что не ввязываться. Не лезть в драку, не искать маньяков, не геройствовать сверх меры. Странно было на самом деле. Вроде взрослый самостоятельный человек, майор полиции, а отчитывается, как мальчик перед мамкой. Но Юлька была строже любой мамки. «Я тебе не верю, Игорь. Мне кажется, ты что-то задумал, но я никак не могу понять, что именно». Юля сидела на тумбочке в прихожей и смотрела на Грома так, будто был какой-то шанс просветить его глазами насквозь и узнать правду. «Тебе честно сказать? Я хочу по заброшкам пошариться, по тем местам походить, где нашли девочку. Недостроены корпуса экскаваторного завода. Вдруг на что-то наткнусь. А зачем тебе туда одному идти? Вместе пошли». Или ты даже на пустыре со мной стесняешься показаться?» Юля наклонила голову, изучая его. «Да не в этом дело. Просто у меня лучше всего думать, получается, наедине с собой. Знаешь, как бывает, идёшь экзамен сдавать? Вроде всё знаешь. А как перед преподавателем садишься? У тебя как столбняк. Ничего сообразить не можешь. Сидишь как дурак. Вот тут что-то похожее». «Ладно, не объясняй, я понимаю». Улыбнулась мягко. «Тоже работать не могу, когда кто-то над душой стоит. Бесит». Поцеловала на дорожку, поправила ему кепку, пожелала удачи. «Это что, теперь всегда придётся говорить правду, и тогда всё будет получаться?» «С ума сойти! Что за жизнь за такая началась?» Почему-то казалось, что сейчас приедешь на завод, и всё станет ясно. Но вышло наоборот. Это была самая настоящая пустошь. Не корпуса, в которых можно укрыться, а просто стены, торчащие посреди ничего. Да и что Гром хотел увидеть тут? Притулившуюся у стен недостроенного завода стайку сколоченных из фанеры домов, в которых селятся сектанты, говорящие на неизвестном науке языке? В общем, слонялся по окрестностям, смотрел по сторонам и не замечал ничего любопытного. Могло ли что-то в поведении девочки намекнуть на то, откуда она взялась? Можно ли как-то разгадать её язык? Едва ли. Язык — это не загадка, специально придуманная так, чтобы, навалившись нужного края, её можно было бы раскрыть как шкатулку и обнаружить внутри ответ. Это сложная система, для работы с которой нужен ключ. Какой-то корпус текстов, стелла с одним и тем же содержанием, дублированным на разных языках, знакомым и незнакомым. А тут появляется девочка из ниоткуда, говорит лапшонка и сиди думай, что это может значить. эту лапшонку «Самая членораздельная из всех слов, сказанных девочкой?» Гром и в интернете смотрел, и в словарях. «Ничего. Думал, это какое-то название района или улицы. Просторечная. Тоже ничего не нашлось. Даже близко». Нет, можно было подождать. Девочку за несколько месяцев худобедно научит говорить по-русски, и тогда она что-нибудь, наконец, расскажет. Но вдруг её родители ищут. Или наоборот, она сбежала из какого-то страшного места, и там до сих пор томятся другие люди. Второе даже более вероятно. Дети, которые потерялись, так вольготно у чужих людей себя не чувствуют. А это значит, чем скорее тайна будет разгадана, тем лучше. Вдруг на кону и правда чьи-то судьбы. Порыв ветра чуть не сдул кепку с головы, бьющейся над невозможной загадкой. Кепка была новая. Отобрать кепчуга у девочки не получилось, и Игорь решил, что ей он всё-таки будет нужнее. Постепенно начало темнеть, большой город вдалеке стал сиять пока ещё редкими огоньками. И на контрасте пустырь, на котором стояли недостроенные корпуса, начал выглядеть ещё более неуместным. Странно, что тут, на месте экскаваторного завода, ещё никто не построил какой-нибудь здоровый жилой комплекс, похожий на тот, где живёт Димка Дубин. С другой стороны, даже руины выглядят уютнее, чем Дубинский изумрудный город. Вечно переполненные свалки, глухие пробки, и посреди этого весёлые домики на 100 миллионов человек, украшенные зелёной плиткой, чтобы хоть как-то оправдать название. А тут, среди одиноких стен, на которых иногда встречались какие-то граффити, можно было представлять себя мальчишкой, который школу прогуливает. Специально там, где никто знакомый не пройдёт мимо и не спалит. К тому же, судя по надписям на стенах, добрая традиция вместо школы ходить по сомнительным местам была живее всех живых. Смерть всему, кроме металла. Андрюха Лох, инициалы в сердечке. Это всё было понятно. Такое можно было и 10 лет назад, и 20 на стене или заборе прочитать. А вот одно слово Игорь разобрал не сразу. Оно обнаружилось во фразе «Лпшошинские сосать». Может, это какая-то ошибка? Или подтёки краски смазали буквы, и теперь нужное слово не читалось? Нет, конец слова на инске это явно про группировку или просто про жителей какой-то местности, главная достопримечательность которой — некий лпшош или лпшо. Трудно было разобраться в принципах дворового словообразования. ЛПШО — лапша какая-то. Лапша. Даже можно сказать «лапшонка». «Алло, Фёдор Иванович, приветствую». «Да, Игорь». «Нет, нормально, отдыхается. Спасибо за отпуск». «У меня просто это...» Вышел диспут с обожаемой женщиной, и не хочется ударить в грязь лицом. «Не подскажете, есть такая группировка? Эл...» «Так ещё же выговорить надо». «Вот, Лапшошинские». «Конечно, штук десять», — Гулко ответил в трубку. «Лапшо — это сокращение». Ленинградское производственное швейное объединение. Швейные фабрики так раньше называли. А каким образом у вас диспут из-за группировок вышел? добегают да всякие, стены портят. А мы гадаем потом, что написано. Точно. А то, узнаю что ты в какую-то битву бант влез, самолично уши надеру. Тебе приказано отдыхать. Будет исполнено, Фёдор Иванович. Спасибо большое. Когда вернулся домой... Подкрался к Юле, увлечённо что-то печатавшей на ноутбуке. Та даже не вздрогнула. «Как сходил слон-топотун? Я тебя даже сквозь наушники слышу». «Хорошо сходил, продуктивно». Появилась идея. Она тут же вытащила наушники затычки из ушей, влюблённо вылупилась. «Выкладывай давай, не тормози». «Я хочу сказать тебе два главных слова». Обнял её, прошептал на ухо. «Лапышошинские сосать!» Юлька хихикнула. «И чего это значит?» «Точно пока не знаю. Надо пробить гипотезу. Но он чую, имеет какое-то отношение к нашей лапшонке». Юля посерьёзнела. «Так, Игорь, давай по пунктам. Я чего-то ничего не понимаю. Введи в курс дела». «Там, где нашли девочку, я ничего не обнаружил. Пустырь и пустырь. Но встретил слово, написанное на стене, и внутри что-то щёлкнуло. Я позвонил Прокопенко. Чисто проконсультироваться, не по работе. И он сказал, что ЛПШО — это сокращение. Так в Союзе называли швейные фабрики. И я вот думаю, что надо пробить их список. Вдруг есть какая-нибудь ЛПШОНка. Звучит тупо, но я в деле, Игорь. Судя по тому, что мы встречаемся, звучит тупо, но я в деле, это твоё политическое кредо. «Всегда!» — вытрущила глаза Юля и снова, свернувшись вокруг ноутбука, принялась искать список всех Лапышево. Покров, Эгита, Антей, имени Луначарского, Грация. ту здоровый список. Давай хотя бы по алфавиту. Там можно так отсортировать? Вроде можно. Сейчас. Защёлкала мышкой, немного поругалась, но в итоге всё получилось. Юля зачитывала название швейных фабрик вслух, а Игорь слушал, специально закрыв глаза, чтобы ничего не отвлекало. Пытался понять, можно ли уловить в названии ту самую лапшонку. Это дурацкое смешное слово, которое из уст загадочной девочки звучало жутко, даже угрожающе. Нет, о хорошем месте так не отзываются. Если это вообще место, и если дикая догадка Игоря имеет хотя бы какие-то основания. Лапешион Абад. Закрылась, сейчас там офис. «Лапышио... не... неф. Что-то есть. Поставь какую-нибудь пометку, пожалуйста». «Я уже, товарищ майор, не тупая. Ты оценил, что я начала с буквы «н» сразу? Умная, потому что. Не по годам». Юля постучала указательным пальцем по виску, но Игорь этого не увидел. Он прислушивался к созвучиям магического слова «Лапышио». «Лапышио — навигацкое. Идиотское название для швейной фабрики. Но что есть?» Гром приоткрыл один глаз. «Юль, давай без комментариев. Просто читай название, потом разберёмся с деталями. Ладно?» «Да без проблем. Будем вешать лапышо тебе на уши просто так». В итоге, раз слышать что-то похожее на лапшонку, получилось в лапышо «Ника», лапышо «Нитка» и лапышо имени Николая Гоголя, названы так, будто других гоголей, в честь которых можно что-то называть «Пруд-пруди». «Ты все эти места теперь проверять будешь?» «Может, позвонишь своему Прокопенко, и пусть они там занимаются?» «Юль, а что я им скажу? Отправьте по трём адресам ОМОН, там может быть лапшонка? Ты так себе это представляешь?» «Ну, я хотя бы попыталась тебя отговорить». Юля развела руками, приняв поражение. «Да ладно, скорее всего, там тоже ничего не будет. Это же даже звучит бредово». «Наверное». «Но ты всё равно поедешь завтра днём!» Она пригрозила ему пальцем. «На ночь глядя, я тебе не отдам никакой лапшонки!» «А ты завтра сможешь к девочке съездить?» «Поспрашивать про лапшонку?» «Ну, можно от имени Кепчуга. Я, как его бывший хозяин, тебе разрешаю». Зевнула. «Ладно уж, поспрашиваю. А ты, если что-то на этих швейных фабриках всё-таки будет, не лезь на рожон, ладно? Ты мне живой и здоровый нужен!» Гром бросил долгий эллигический взгляд в окно. Что же с ним не так, если все вокруг так с ним носятся и боятся, что он где-нибудь себе шею свернёт? Он же взрослый мужик, не ребёнок, верно? По отражению в окне сказать было трудно. Сколько Игорь себя помнил, глаза у него были одинаковые, что в первом классе, что сейчас. Но даже если он и правда такой вот взрослый ребёнок, это всё равно ничего не меняло. Завтра он будет искать лапшонку. Если окажется, что лапшонка обидела девочку или кого-нибудь ещё, лапшонку будут крепко за это бить.